Получив согласие деда, мы с Риллой пошли устраиваться на постой. Наскоро перекусив в трактире на первом этаже и забраковав пару маленьких непрезентабельных номеров, которые предложил нам хозяин для заселения, в итоге выбрали себе мансарду Синовала. Пыль такая же, зато запах заметно лучше и кислорода больше, да и сэкономили заметно. Оставив меня обустраивать выбранный подальше от входа угол, Рилла ушла устанавливать охранный периметр. Я же раскидал мешающие тюки, стараясь визуально отгородить наше жилище. Из них же надергал сена на подстилку и уже поверх раскатал спальники. Вернувшаяся Рилла воткнула небольшого дроида на стену рядом с небольшим окошком и прямо в одежде завалилась на лежанку поверх своего спальника. На мое предложение все-таки сходить и скупнуться пробурчало, не сегодня, предупредив меня, чтобы самостоятельно не выходил со двора, заснула. До пробуждения подельников Сэма оставалось примерно шесть часов. Учитывая, что они сразу действовать не начнут, ночь должна пройти без эксцессов. Я тоже решил не терять время и завалился спать. И хоть уставшее тело, приняв горизонтальное положение, потихоньку расслаблялось, запустило в мозг волну эндорфинов. Заставив меня испытать просто райское наслаждение, сон все равно не шел. Я ворочался, всячески вытягивая тело минут 15, пока не вспомнил про чудесным образом оказавшуюся в моей голове нейросеть. Думаю, сейчас самое время ею заняться. Значок на периферии зрения так и висел. Я мысленно, отдав команду, легко его развернул. Первым выскочила уже знакомая. Первичное развертывание имплант-комплекса завершено. Необходимо подтвердить предварительный выбор модернизации номер 2 мод нейроинтерфейс для дальнейшей гибернетической модификации организма. Приступить. Да? Нет? Кибернетической модификацией своего тела я пока точно не собирался заниматься. Оно меня и в таком виде устраивает. Поэтому отказался подтверждать и вернулся к списку выбора вариантов установки. Их оказалось немного, всего три. Базовая инсталляция комплекса, уже предложенный кимод нейроинтерфейс и отмена установки. Странная нейросеть, однако. Я вообще не слышал, чтобы при установке необходимо делать выбор и подтверждение. Выбираешь, что ставить до самой процедуры. Это явно нестандартная нейросеть, учитывая, что это презент от Роя. Непонятно, чем мне ее установка грозит. На попытке вызвать хоть какую-нибудь справку она не реагировала. Будь дело на станции, я бы, скорее всего, отменил установку. Но в моем случае выбирать не приходится. Навряд ли я смогу на этой планете раздобыть себе другую нейросеть. А сколько придется здесь торчать, мне неизвестно. Но есть подозрение, что очень долго. Система заблокирована. Когда Дарой снимет блокаду и вообще снимет ли ее, непонятно. Поэтому, решив, что на безрыбье и рак рыба, подтвердил базовую установку комплекса. Надпись мигнула и исчезла. Появился небольшой счетчик, отображающий проценты до окончания установки. Уменьшив и сместив его на периферию зрения, я с чистой совестью заснул. Так сладко я давно уже не спал. Было ли причиной физическая и моральная усталость, или просто место нашли хорошее, не знаю. Но, как и все хорошее, сон кончился. Даже скорее оборвался. когда меня ни свет ни заря разбудил окрик Риллы. «Подъем!» Я с просони подорвался и стал натягивать на себя комбес, прыгая на одной ноге и не попадая второй в штанину, Прикидываю, как будем отбивать нападение. «Ты смотри, как мощно замотивирован на утреннюю тренировку! Со старта рвет подметки! Не переживай так, успеешь!» – развеселилась она. «Какую тренировку?» Я застыл на одной ноге, начиная потихоньку соображать. Утреннюю? Какую еще? Давай, собирайся. Чего застыл? Если ее моя реакция забавляла, то вот меня ее нет. О чем я тут же и известил. Да ты издеваешься? Я думал, на нас напали. Что за садистские приколы? Я сел и попытался забраться обратно в спальник. Подъем, Засоня. Я тебе и так лишний час дала поспать. Не отставала от меня Рилла, хватая меня за пятки и щекача. Поняв, что от этой озабоченной зожницы так просто не укрыться, решил не усугублять проблему и встал. Я сам за здоровый образ жизни, но не с раннего же утра. Я предпринял последнюю попытку отмазаться, апеллируя тем, что нужно сохранять силы перед тяжелой дорогой. Увы, не прокатило. Оказалось, она уже пообщалась с архимагом и выяснила, что сегодня мы никуда не поедем. Как последний аргумент, она заявила, что ей необходимо выяснить уровень моего физического развития и навыков самообороны. Она меня два часа гоняла по степи, как злобный сержант новобранцев по полосе препятствий. В итоге, когда результат тренировки ее удовлетворил, я с трудом стоял на ногах. не в силах поднять руки. Мое удручающее состояние не стало поводом прервать, со слов Риллы, легкую утреннюю разминку. Несмотря на подколки, время отдышаться она мне дала. Параллельно расспросив про мои боевые навыки, после чего мы перешли к спаррингу. Прознав, произученную нейрограмму даже заставила взять ножи, причем разрешила настоящие в связи с отсутствием тренировочных. В отличие от нее, совсем жестить я не стал. Хоть Риллу отсутствие даже простой защиты, не говоря уже про бронескаф, не напрягало. Она была уверена, что сможет контролировать ситуацию. Но мне рисковать самоуверенной тенью не хотелось. Я потратил минут десять, но нашел сучок, который заменил мне нож. И оказалось, действительно зря искал. Как я не старался... Рилла была на шаг впереди, изящно уходя от ударов и контратакуя, легко разрывая дистанцию, не давая себя поймать в захват. Я полностью почувствовал свою беспомощность, еще больше убедившись в необходимости, как можно быстрее загрузить и освоить еще пару боевых баз. Как ни странно, Рилла напротив похвалила меня, сказав, что я, в принципе, неплохо освоил ножи. Уставший и слегка побитый, в отличие от Риллы, которая, казалось, и не заметила этой тренировки, пошел приводить себя в порядок. Для непритязательных постояльцев был доступен летний душ. Туда мы и поспешили. На заднем дворе располагалась шаткая конструкция из старой деревянной бочки с краном, взгромоздившейся на четырех трухлявых столбах. пролеты между которыми были затянуты холстиной, внешне похожей на брезент. Остывшая за ночь водичка отлично взбодрила, а после душа проснулся зверский аппетит. Обстановка в местном трактире, как и меню, разнообразием не баловала. Массивная деревянная, грубо отесанная мебель, отполированная до блеска конечностями и задами посетителей, видавшая виды барная стойка, за которой сквозь проем виднелась кухня. Оттуда доносились запахи подгоревшей пищи и тянуло дымом. Такой себе интерьер, в стиле деревенского минимализма. Про континентальный завтрак тут не слышали. Откушать предложили то же, что и вчера. Бобы, либо каша с тушеным мясом. Ни тебе омлета, ни картошки фри, даже овощного салата нет. Хотя целиком мытые овощи заказать можно. Видимо, кряжистый одноглазый владелец, который сидел за стойкой и дымил трубкой, считал, что дешево и сытно – это то, что необходимо его постояльцам. Негоже развращать их деликатесами высокой кухни. Пока мы с постными лицами делали несложный выбор, к нам за столик плюхнулся радостный Нурикс. Он с заказом не тянул. Своим примером и нас промотивировал не терять время. и взять по порции проверенной каши и этих самых овощей. Но мне так помидоры, как помидоры. Каша хоть была жутко переварена, но за счет большого количества мяса в ней вполне съедобна. Глубокая глиняная миска, вмещавшая приличную порцию. Сверху лежала пара лепешек типа тортилья. Я даже засомневался, что смогу с этой снедью справиться. Вчера вечером не осилил. Но в прикуску с помидорами одолел, придавив все здоровенной кружкой с горячим кофейным напитком. Нужно будет узнать, из чего его делают, и прикупить в дорогу. Рилла тоже оставила свою тарелку пустой. Куда только в нее влезла. Пока мы отгоняли тучи мух и наслаждались трапезой, Нурикс не замолкал, при этом активно наворачивая заказанные бобы. Так как он это делал с набитым ртом, не весь его рассказ можно было разобрать. Но в общих чертах выходило, что мы ждем попутчиков, с которыми Архимаг договорился встретиться в этом диком месте. По плану они должны прибыть сегодня, и Нурикс очень надеялся, что они уговорят учителя ускориться. По всему выходило, такими темпами мы опоздаем на какой-то сбор, а это очень нехорошо. Если не успеем, нам предстоит самостоятельно догонять основную группу паломников. Сбивчивый рассказ Рыжего резко оборвался, как только кончились бобы. Он что-то неразборчиво бурча и, помахивая руками на входную дверь, выпрыгнул из-за стола и быстро скрылся. Смысл его маневра стал понятен, когда настала пора рассчитаться. Вот хитрожопый засранец. Хоть на копейки, но наколол. И предъявлять ему за них не начнешь. Еще в джинджеризме обвинит. Я не разозлился. Скорее наоборот, меня развеселила ситуация. Да и урок хороший. Нужно держать с ним ухо востро. Уже собирался вставать из-за стола, как меня остановила Рилла. У нас гости. Пара наблюдателей. С утра появились. Думаю, сам догадаешься, кто они и с какой целью тут ошиваются. Пока они просто следят за округой, но, думаю, скоро и гостей можно будет ждать. «У тебя есть какие-нибудь предложения, пожелания? Или позволишь разобраться с ситуацией, действуя на свое усмотрение?» — обрадовала меня Рилла. «На данный момент пожеланий нет. Думаю, ты лучше знаешь, что делать в таких ситуациях. Если что, с скреативлю, сообщу. Вообще-то у меня на сегодня планы были». «Теперь что? Придется здесь безвылазно сидеть?» – спросил я. «Какие планы?» «Из первоочередного необходимо прикупить местные одежды, а то мы сильно выделяемся из толпы. Привлекать лишнее внимание в дороге, думаю, не стоит. Еще бы глянул местные стволы. Можно носить их как дополнение к маскировке. К тому же ничего не мешает в крайнем случае пустить их в ход». сэкономив на расходниках к своим. Ну, и интересно глянуть на местные реалии. Куда это нас с тобой занесло? Это можно устроить. Сама о том же думала. Но сначала мне необходимо кое-что в вещах забрать. Пойдем, позвала меня Рилла. Мы пошагали к нашему фургону, который загнали в длинный сарай, разбитый на секции, каждая из которых была с отдельным входом. По сути... Наши гаражные кооперативы. Один в один. Удобно. Платишь денег и твое движимое имущество под замком. Не стопроцентная защита, но хоть что-то. Ключ от нашего сарая был у Рилы. Пока она возилась с ржавым замком, я оглядывал окрестности. Наблюдателей, про которых она говорила, у меня обнаружить не получалось. Хотя я не сомневался. Нас спасут. Неприятное чувство чужого взгляда не отпускало. Наконец, Рилла победила замок, и мы прошмыгнули внутрь. Я первым делом достал игольник. Убедившись, что он в рабочем состоянии, заменил на него свою плазму. Носить оба пистолета не вижу смысла. Игольник для ближнего боя на сто процентов перекрывает мои потребности. Не думаю, что встретим здесь кого-то в тяжелой броне. Для других целей зона уверенного поражения 50 метров. Взял пару запасных обоим, предварительно проверив их заряд и вставив в них кассеты с иглами. Второй пушкой планирую взять местную. Думаю поискать под дальнобойнее, если есть такие в продаже. Разобравшись с оружием, полез проверять свой бронескав. Тут случился облом. Несмотря на все мои потуги, Скаф не хотел выходить из аварийного режима и функционировать. Черт, придется тащить его балластом, в надежде встретить тут нормального спеца, который поможет его оживить. Рилла уже доделала свои дела и смотрела, как я вожусь со своим Скафом. Покончив с безрезультатными попытками его реанимировать и закинув назад в повозку, я отсчитал ей 50 голденов. Столько же взял себе, вместе с мелочью, которая у меня оставалась. Остальную кассу решил с собой не таскать. Сгрузил финансы в бокс к оружию и запер. «Ну что, готово к шопингу? – сказал я, демонстративно позвякивая кошельком. «Сейчас проверю округу и пойдем». Глазариллы остекленели, видимо, просматривает данные со своей разведсети. «Идем. Все в норме», — отмерла она.